12-я глава. Продуманную операцию с соединением основных сил под командованием Помиранского, пятнадцатитысячной армии Раковского и войск под командованием Вюртембергского, сиятельный правитель Вюртемберга блистательно просрал. Вместо того, чтобы спокойно сидеть в защищённом лагере и надеяться, что Венеда придут раньше баварцев или французов, Герц решил показать себя полководцем, хотя Грифич ставил его на пост командующего. Исключительно за громкий титул, сильно облегчавший работу с более мелкими союзниками. Ну и какие-то хозяйственные таланты. Весьма средние, надо сказать. Но в сочетании с титулом нормально. 40 тысяч человек в твоем подчинении, укрепленный гарнизон, припасы. Отбиваться можно не одну неделю. Ну а там и Рюгин пожаловал бы. Нет. Его светлости вздумалось поиграть в солдатики. И он начал в стиле «война-фигня», «главное маневры». «Да мать же его за ногу и телегу ей в задницу!» — кричал император, услышавший о случившемся. «Ну неужели нельзя было понять, что двадцать тысяч имперских войск — это все, что на самом деле у него было? Солдаты-союзников — это мясо, годное только на охрану обозов!» «Да там и хорошие ребята встречаются!» — и согласился с ним Фольгест, дослужившийся до титула имперского графа и звания начальника генштаба. «Встречаются!» — устало согласился Владимир. Но сам знаешь, как сложно их даже не огранить, понять хотя бы, что они умеют, что нет. Да амуниция, да припасы. Словом, боевое слаживание. А тут только-только начали, и, пожалуйста, он себя уже македонским вообразил. Ситуация и правда была печальной. Вертюрнбергский начал свои маневры и закономерно нарвался. Ради такого случая Вительсбахи вышли из укрепленных лагерей и в ожесточеннейшем сражении наголову разгромили герцога. причем в ожесточеннейшем, исключительно благодаря одному из непосредственных командиров имперских полков с непритязательной немецкой фамилией Белов. На определенном моменте майор просто-напросто взял командование имперскими частями на себя. Они-то и дали бой. Союзники же закономерно бежали. Части-то не сработанные. Так, пятяся отбиваясь, Белов сумел оторваться и заметно прорядить баварцев, уничтожив около десяти тысяч человек. К сожалению, его потери были примерно равнозначны. Но по правде говоря, вины самого Белова в этом не было. Бежавшие союзники открыли фланг и пропустили кавалерию. Зряк, кстати, бежали, добрую половину зарубили, а остальные сидели сейчас с по большей частью в плену. Сам Вюртембергский погиб и откровенно к худшему. Рюген был страшно зол на него и мог с горяча и повесить. А от такого поступка по отношению к независимому владельцу, пусть и входившему в состав империи, император бы потом не отмылся. Из-за его поступка Померанский теперь мог располагать войском численностью в 105 тысяч человек, в то время как у противников в общей сложности было 270 тысяч. И что самое неприятное, баварские солдаты сильно воспряли духом. Узнав о приближении Венедов, баварцы быстро спрятались в домик, заранее подготовленные укрепления в полусотни верст от Аугсбурга. Рассмотрев их как следует, от идеи штурма император отказался. Сделано на совесть. Здесь нужна или длительная осада по всем правилам, или кровавый штурм, в котором он положит треть своего войска. Ракеты тоже отпадали. Баварский лагерь был не единым табором, а системой из нескольких десятков укреплений, позаимствованной у Михеля Покора. Взломать лагерь можно, и, между прочим, не так уж сложно. Владимир, как один из создателей такой системы славянской системы укреплений, знал её слабые места. Тем более, что баварские инженеры допустили ряд ошибок. Но Время. Французы были уже на подходе. Последних, кстати, и сейчас усиленно разлагали эмиссары Григгвича, рассказывая: пока вы воюете за интересы мельмож, ваши родители, жёны и дети голодают. До голода во Франции было ещё очень далеко, но определённые проблемы наметились. Ну, да ничего удивительного. Там супоением ломали старый мир, и система работала на ней с превеликим скрипом. Не то чтобы он сильно надеялся на пропаганду, но почему бы и нет? А главное, если Нет, когда они потерпят первое поражение, им психологически легче будет оправдаться. Ведь хотя они и не хотели воевать за интересы аристократов, когда их дети голодают. Французы задержались в Ализайе и Лотарингии, рассыпавшись по окрестностям. Неверный ход с точки зрения политики. Если заявляешь о возвращении исконных территорий во влана Франции, то это поступок не самый умный. И неверно с военной точки зрения следовало не грабить, а идти на соединение с союзниками. Но винить вражеских полководцев в глупости было нельзя. Солдаты начали роптать, а наказания могли перерасти в бунты. Так что разрешение на грабёж было чем-то вроде премии. И что характерно, в этот раз доля солдата от награбленного была гораздо выше обычной. Примечание: офицеры редко самостоятельно шарили по карманам убитых, разве что могли снять оружие или висевший на виду медальон. Но солдаты исправно делились, и именно офицерам доставалась львиная доля добычи с мёртвых тел. А босс же практически целиком шел командованию, так что солдатская доля трофеев в Европе того времени была крайне мала. Услышав такие известия, Рюген просиял и, оставив 35 тысяч солдат с фольгистом, рванул навстречу врагам. Начальник генштаба тем временем просто заблокировал баварцев. Трехкратная разница в силах? И что? Витальсбах явно желает воевать руками французов, не желая подставлять своих солдат под пули Венедов. Да и разница в качестве. Так что можно быть уверенным. Будет сидеть и ждать французов. Шарль де Бриен был не самым плохим генералом, но на пост командующего попал скорее в воле случая. Революция многих заставила покинуть свои посты, и не всегда добровольно. Так что отпрыск знатного рода был компромиссным вариантом, не более. Основные силы французов расположились около Страсбурга и дальше на север. Но отдельные отряды дошли аж до Мело и расположенного на границе со Швейцарией городка Сен-Луи. Отряды без лишних слов грабили города, даже не заботясь такими словами, как «контрибуция». Было их не слишком много, около тридцати тысяч. «Жирная добыча», — задумчиво сказал Рюгин, изучая карту и поглядывая на разведданные. «Но чтобы поймать эти разрозненные отряды, придется идти маршем, который даже для нас можно назвать форсированным». «Справимся, сир», — выступил вперед главный квартирмейстер. «Наши солдаты бодрые и здоровы, с амуницией все в порядке». «Гмм, а у Франков?» Квартирмейстер чуточку задумался. «Не хочу радоваться раньше времени, но если верить донесениям разведки, они сильно расслабились с момента начала революции, и полноценные тренировки не проводились давно. Стрелять, фехтовать, владеть штыками они и не разучились, а вот длительные переходы давно делали. Ну и обувь. Был скандал, что поставщики дали армии скверные сапоги. Вроде бы как раз в части Дебриена попали». «Вроде бы». с иронией спросил император. «Я тебя не узнаю, Андрей». «Не точно выразился», — поправился квартирмейстер. «Они точно попали в наши части. Но сколько солдат Абутовы, это сказать не могу. По разным оценкам, от 15 до 25 процентов». «Уже неплохо». «Ну тогда, готовься. Пойдем очень быстро. Сам знаешь, что делать. Проверь больных да раненых. Обувь кому надо заменить». Долго не думая, Рюген разделил армию надвое — Дабы взять южную часть французских войск в клещи и начался марш. Вызвали даже тренированные венецкие солдаты, тем более что за зимний период они несколько расслабились. Ну и, конечно же, весенняя распутица. Здесь она была выражена не так сильно, как в России, но достаточно заметно. Солдатам было очень тяжело, но никто не ныл. Все прекрасно понимали, что возможность уничтожить часть французских войск без особого риска для собственной жизни шанс нечастый. а главное, поговорку Померанского «Ведро пота заменит каплю крови» помнили все и считали, что лучше уж попотеть, чем получить ранение. Под предводительством Владимира было почти 50 тысяч человек, когда они встретили французские части у Кольмара. Немного, порядка 10 тысяч человек. — Сир, вот через ту лощину можно ударить, — сказал местный проводник, протирая слезящиеся от ветра глаза. — Там кустарником заросло. Не сильно, но со стороны прохода не видать. Кавалерию в бой не пошлёшь? Ну и гярем самое оно служил, спросил император заросшего щетиной проводника. Тот скривился, будто укусил лимон. Аж три раза, государь. Ака провинции были бесхозными, точи только вербовщики тут не гуляли. А как они работают, сами знаете. По удёженным здоровяков, да? Тут он махнул рукой, не желая вспоминать неприятное. Но «Ну, я так считаю. Коль присягу даёшь под дулом ружья, или ещё как насильно? Оно и не действительно. Маркс с Надеждой уставился на своего императора, и тот не подвёл. Солидно кивнул и подтвердил. Только по доброй воле в армии Венедии и в армии империи служат только добровольцы. Не скажу, что жалование очень уж большое, но получше, чем во Франции. А уж про кормёжку и обмундирование и говорить не приходится. А это из наших будут набирать. Буду. Элизасцы да Лотаринкцы. Солдаты отменные, да знают, что такое честь. Имперские войска буду формировать. Но учти, поскольку командиры в большинстве своем будут венеды, по крайней мере, поначалу, да и языков с наречиями очень уж много, то венецкий придется учить. В армии все команды на нем отдаются. Но это не проблема, — засветился проводник. Хоть чуток, его тут многие и знают. А командовать кто? Марк задал вопрос и ожжался от собственной наглости. Грифич хмыкнул, но ответил. «Белова хочу поставить. Достойный офицер». «Так я ему родственник. Жены и отчим ему у дяди и в четвертом колене приходится». Эльзасец аж засветился и принялся поглядывать по сторонам горделиво. «Эвана, какая честь родичу оказана!» «А значится, и ему!» «Десять тысяч против пятидесяти — не смешно, но по местным правилам врага не полагалось убивать, если он сдается. А увидев против себя такую армию, французы бы непременно сдались». И что потом с ними делать? Тащить за собой? Так они темпа не выдержат. А не тащить, так их освободят основные силы французских войск. Дилемма. Решил проявить милосердие. Негуманизм проснулся. Просто решил не дразнить собак. Всё-таки Франция, пока, несмотря на революцию, великая страна. Если хотя бы на время прекратит междоусобные разборки до колониальной войны, до велотекущую войну с Испанией и сосредоточит свои силы на возрождающейся империи, Могут и задавить. Не хватало еще, чтобы на него повесили образ врага. Пусть лучше тратят свои силы в драках с другими. Поэтому французские солдаты, выехал на поле переговорщик, бывший дьякон Растрига из РПЦ, которого он взял в свиту за неплохое знание языков и чудовищной мощи голосину. «Император не желает ваших смертей», басил Растрига, которому, пожалуй, даже мегафон не слишком был нужен. «Нас больше пятидесяти тысяч, вас меньше десяти». Как умеют драться в Венеде и насколько хорош как полководец император Владимир, вы уже знаете. Он предлагает вам сдать оружие, никакого плена. Отдавайте оружие и можете идти куда вздумается. Офицеры остаются с личным оружием. Растряга повторил это несколько раз в разных вариациях, после чего вернулся. Через полчаса отстоящей в полной боевой готовности французской армии подъехали переговорщики. Их 14 человек, причём комиссаров среди них было пятеро. Примечание. Комиссар изобретение как раз французское не означает оно представитель, то есть человек, которого правительство наделило особыми полномочиями. В лагере Померанского приняли их весьма дружелюбно. Нужно заметить, что французы оглядывались несколько презриливо. А как же? Никаких шатров для офицеров и даже штабная палатка самого императора меньше, чем у иного французского лейтенанта. Для привыкших к невероятной пышности Парижа зрелище и правда было достаточно убогое. Правда, когда они заметили безукоризненную чистоту и весьма добротную одежду солдат, лица приняли несколько иное выражение. "Никаких ловушек и урона для чести", повторил Рюгин специально для комиссаров. "Личное оружие остаётся у офицеров, знамёна тоже ваши. Но вот пушки и иное оружие заберу. Я не хочу воевать с Францией" Все враждебные для меня договора заключали либо бурбоны, либо их сторонники. Не думаю, что обычные французы жаждут проливать кровь за интересы свергнутой династии. Даже попаданец вплёл в свою речь в штампы из 21 века. Там они были безвкусной банальщиной, здесь глотком свежего воздуха, истины. А война Франции с империей в период революции это явное предательство аристократии, задумавшей отвлечь народ от преступлений бурбонов. сам же померанские прямо так и жаждет мира и дружбы с великой Францией. Хафас и пошлость зашкаливали, но речь была рассчитана на пламенных революционеров, каковых, к своему изумлению, он обнаружил и среди офицеров. Примечание. Во время французской революции даже герцог Орлеанский, являющийся близким родственником короля, стал пламенным революционером, и не он один. Но даже большинство из них это никак не помогло, и позже почти все революционеры-аристократы были казнены. "Ну и бред же", сказал негромко квартирмейстер, когда французская делегация удалилась. Император фыркнул. "А как слушали зато? Если они подобную ерунду воспринимают всерьёз, то может быть, и её воспримет и остальная часть французской армии. Честно говоря, не хочу драться с Францией всерьёз. Пусть лучше так", может быть, с явным сомнением протянул генерал Но всё это политика. На моём посту приходится быть не только полководцем, но и политиком, регламатично заметил Владимир. Да впрочем, иначе я бы и не залез так высоко. Так что собирай трофеи, да отходим вранкой, сейчас на нас не должны повесть. Даже по численности силы примерно равны. Подкрепления там затребуют и прочее. Так что время и силы на Виттельбаха у нас есть.